Теперь следующая тема называется «Табаррук мамнуа», то есть запрещенный табаррук в шариате. Здесь мы говорили о чем? О разрешенном табаруке Теперь что касается видов запрещенного табарука в шариате. Первый вид запрещенного Табар это, когда люди пытаются получить благословение от могилы пророка, салаллах или других могил. То есть этот вопрос мы разбирали, поэтому быстренько, вкратце, в течение одной минуты. Мы сказали, что это запрещается, так как нет на это указания никаких в контекстах. Более того, пророк, салаллах это запрещал. И ни от кого, от первых трех поколений это не пришло. Вот когда мы, братья, говорим, что никто среди первых трех поколений этого не делал, это не означает, что когда последний из трех поколений умер, это все начали делать. Не это это означает, а означает, что После трёх поколений начали появляться такие люди в разных местах исламского мира, у которых появили, появлялись какие-то ненормальные убеждения или, например, действия. Так, один, два, три, и после них эта вещь начала, начинала что распространяться. И уже поэтому мы не можем сказать, что никто этого не делал. То есть были такие отдельные личности, которые начинали это делать. А что касается первых трёх поколений, то никто из них не делал товар рук могилой пророка, саламулах саламулах. Поэтому имам Малик и Саид ибн Мусаиб жёстко порицали того, человека, который дотрагивался до Минбара пророка, с.а. То есть, если они увидели какого-то человека, который что? Дотрагивался до Минбара пророка, с.а. То, что жестко его порицали. И осталось два сомнения, которые есть тех, которые разрешают Табару его могилы разрешают искать благословение его могиле. Есть два сомнения, которые мы не успели разъяснить их и разъясним, разъясним сейчас. Одно из них то, что Умар ибн Хаттаб перед смертью попросил чтобы его похоронили рядом с пророком салиса и эти суфии в том числе и рафидиты например и так далее говорят что что рома сделал это для того чтобы получить барокат от могилы пророкасал то есть положите меня рядом с пророкомсалаласал чтобы на меня переходил баракат от могилы пророка На самом деле ответ какой, что Амар ибн Хаттаб попросил его похоронить рядом с пророком, не для того, чтобы получать какой-то барракат от его могилы, потому что от его могилы нет никакого барраката, а для того, чтобы в судный день воскреснуть рядом с пророком, за это он попросил похоронить его рядом с пророком и Абу Бакаром. И это ответ на это сомнение. И второе сомнение, которое они берут из аята, где Аллах сказал, говорит если бы, говорит, они, то есть люди, когда совершат грех, пришли к пророку и попросили прощения у Аллаха, и попросил бы прощения за них посла Никола, то они бы нашли Аллаха принимающим покаяние, каким милосердным. То есть из этого аята мы что берем? что если какой-то человек во время жизни пророка саллаллаха совершил прегрешение или грех, то было узаконено для него пойти к пророку саллаллаха и попросить прощения у Аллаха и попросить пророка, чтобы он попросил прощения за тебя у Аллаха. И тогда они бы нашли, что Аллах принимающий покаяние, милосердный. То есть Аллах простил бы его. Однако суфи использует этот аят, как и говорят, что сегодня тоже мы можем что? Пойти к пророку, то есть пойти к могиле, и попросить пророка, чтобы он попросил за нас прощение и самим тоже попросить прощения у Аллаха, и тогда мы найдем Аллах, прощающим, милосердным. Ответ на это какой? То, что это касается только жизни пророка, и не касается пророка после его смерти. Если же они скажут, нет, это касается и после его смерти, тогда мы ответим им так, что никто из... С подвижников и таби'инов, и других людей первых трех поколений, как минимум, никто не ходил к пророку, и не просил, чтобы он попросил прощения у Аллаха. А иначе мы скажем, что вы обвиняете с подвижников, что они не в полной мере следовали Корану. Правильно или нет? То есть не, не выполняли это аят, и не ходили к пророку, получается. И второе, остается только представить, что если все грешники сегодня, мусульмане, пойдут к могиле пророка, саллиллах саляма, и начнут просить его, чтобы он попросил прощения у Аллаха, что получится? Сколько людей, это что за толпа соберется это около могилы пророка с Это ни одной Аравии не хватит, чтобы столько народа, что поместить туда. И как минимум закончится тем, что будет давка, и помрут люди. И будет это чем тем, тем что пророк с запретил и говорил, Вы не делаете что мою могилу аидом, то есть местом собраний, куда вы собираетесь, время от времени приходите. И тут получится, что если это разрешить людям и сказать, что этот аят относится и после смерти пророка, тогда что получится, что люди возьмут могилу пророка аидом, то есть начнут там собираться постоянно для того, чтобы попросить посланника Аллаха, чтобы он попросил прощения за тебя у Аллаха. Давайте нас сегодняшний урок это продолжение сегодня хватит сухана калим хамид шадуна на илланта астахфиру ва тубиля ин альхамду лиллах нахмадуху ва настаинуху ва настахфируху ва ما نهى جه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي الا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد значит на прошлом уроке мы перечислили те предметы, барак, от благодати и благословения, из времен, из земель, из мечети, из людей, из источников и других предметов. То есть перечисляли эти предметы. После этого мы разъяснили, на прошлом уроке успели разъяснить, четыре вида Табарука, которые касаются Пророка, Разъяснить успели четыре вида Табарука, которые касаются Пророка, Три из них узаконены, и один из них не неузаконен. Первый, который узаконен о том, что пол, разрешалось во время его жизни получать табарок э, от его тела или от органов его тела, как, например, тереться об него или э, брать его руку, ставить себе на лицо или на кожу и так далее. Это при его жизни. И сказали, что это разрешается, и сподвижники такое делали, и пророк, саламу саламу, не запрещал им такое. И более того, даже иногда побуждал к этому. Второе. Объяснили то, что разрешалось во время э, жизни пророка, саламу саламу, Делать табар рук тем, что отделилась от его тела и имеет физическую основу, как, например, его волосы, его пот, его слюна и подобные вещи. Или, например, остатки его воды, из которой он взял воду, то есть агорат. Это мы сказали также, что разрешается, такой вид табар рук является узаконенным, являлся точнее узаконенным. Третий вид табар мы сказали, что это касается тех вещей, которые остались от пророка, саллиллах саляма, после его смерти. Второе и третье разницу поняли? Второе то, что отделилось от пророка с алосалем, имеет физическую форму, как его волосы, слюна или пот. Например, слюна и пот и вода после его вуду, она заканчивается, то есть не остается после смерти пророка с алосалем. А здесь мы говорим третий вид табарука это теми вещами, которые остались от пророка с алосалем после его смерти, как например, одежда его, кольчуга его, кольцо его, что его сандали И, и прочие вещи, которые остались после него, и которыми пророк Салаласалима пользовался в своей жизни. И в том числе волосы. То есть, волосы есть и, в, и во второй, и в третью входят. И сказали, что этим также разрешается делать табар разрешала сделать табар -рук. Почему сказали «разрешалось»? Потому что сегодня нет ни у кого никакого доказательства на то, что хотя бы одна из вещей пророка Салава Саляма сохранилась и находится на лице земли. Такого, если говорят о том, что такое есть, то ни у кого доказательства на это нету И что касается первого и второго вида табар из этих трех, то мы говорили, что... В этом пророк Салала не допускал переходить границы. То есть, табарук его телом или тем, что отделилось от него, и имеет физическую основу, как слюна или волосы, то пророк Салала не допускал, чтобы люди слишком переходили границу в этом. То есть, если уже видел, что сподвижники слишком начинают этим увлекаться, что порицало их за это. То есть, останавливал их от этого дела. И четвертый вид табарука, который мы успели разъяснить на прошлом уроке, и который является запрещенным в шариате, Это табар рок могилы и пророк спалилаасальма. То есть, когда люди пытаются получить благословение от могилы пророка спалилаасальма. Ясно или нет? И, во-первых, нужно упомянуть, что могилы пророка спалилаасальм как таковой нет. То есть, как нет, она есть, но до нее не добраться как до таковой. То есть, есть только стены, которые окружают и не являются могилой пророка спалилаасальма. И разъяснили два сомнения, которые приводят те, которые считают разрешенным получать благословение от могилы пророка, сал которые говорят, что Амр ибн Хаттаб не зря попросил, чтобы его похоронили рядом с пророком. Сал и мы это разъяснили, что Амр ибн Хаттаб сделал это для того, чтобы воскреснуть с пророком сал в судный день, а не для того, чтобы брать барака от мигилы пророка. Сал и во-вторых, разъясняли аят, и все это было на прошлом уроке. Теперь... Что касается сегодняшнего урока, то следующий пятый вид табарука, пятый вид табарука, который необходимо разобрать, называется пятый вид табарука, который касается пророка صلى الله алейхи ва саллям, табаррук бильамакин, где он сидел или молился искать благословение в тех местах в которых он сидел или молился искать благословение в тех местах в которых он сидел или молился то есть разница понятна да между тем что отделилось от пророкасалласынам как слюна волосы или пот это имеет физическую основу и второе искать благословение от тех мест где он проходил или спал это запрещенный вид таборока почему мы возвращаемся к этому разговору то есть частично мы его разъясняли если не на прошлом то на поза прошлом уроке потому что есть ученые которые разрешали это основываясь на некоторые сомнения на некоторые вещи некоторые хадисы которые они приводили как в довод в разрешенность этого вида таб первый из этих ученых от газли который говорил об этом в книге я один первый том 2261 2 азуркашиля мусад би камель масса страницы 298 также говорила разрешенном этого аль-Касталлани, в книге аль-Мавахиб аль-Ладанийя биль аль том 401 страница, и в книге Умдат аль том, 275 страница. Поэтому мы говорили, что что во все места и времена, в которые жил пророк с Асом, он посещал, делятся на те, которые он выбирал намеренно для поклонения, как Арафат, Масджид харам И другие, которые он приходил к ним специально, чтобы там совершить поклонение. И те места, которые он специально для поклонения не выбирал Просто проходил мимо, пришло время намазу, он там помылился. Это мы разъясняли на прошлом уроке также. И то, что в первом случае подражать пророку салмасамо является сунной, то есть из пути пророка салмасамо, тоже идти в те места, где он специально совершал поклонение, и там делать поклонение. А что касается второго, то сказали, что это является беда. Так ведь? То есть искать те места, где пророк салмасамо неспособленный, Специально молился, например, искать эти места и совершать именно там поклонение, это является нововведение в религию, так как пророк Салава Саляма не хотел этим приближаться к Аллаху, тем, что он молится именно в этом месте. А просто так получилось, что он здесь проходил, поэтому здесь намаз прочитал. И поэтому мы говорим, что сегодня в Саудии, на территории Саудовского полуострова, где Мекка, Медина, допустим, и подобные места, близкие к этому, построили много мечетей в тех местах, где он молился или проезжал, или стоял, и тому подобное, где он вообще когда-то находился или останавливался на привал, там построили много мечетей на сегодняшний день, на этих местах. И необходимо разъяснить, что строительство этих мечетей, во-первых, не является узаконенным. То есть есть фетвы многих ученых о том, что эти, эти мечети необходимо сносить, для того, чтобы они не являлись смутой для людей, что они начнут думать, что в этих мечетях намаз лучше, чем в остальных мечетях. И необходимо отметить, что намаз в них не отличается от намаза в любых других мечетях. И не нужно специально выбирать именно эти мечети, для того, чтобы идти там намаз прочитать. И еще что интересно, то что большинство этих мечетей находится не в, не в населенных пунктах. То есть в пустыне, где пророк сам проходил где-то, там построили мечети. То есть их построили не для того, чтобы люди в них нуждаются, а просто потому, что там пророк проходил как или остановился там какой-то из в походах и там построили мечеть из-за этого. Хотя нужды в мечети в этом месте конкретно нету И то же самое, искать горы или колодцы, или пещеры и тому подобное, где пророк сам находился, или находился там во время хиджры, как, например, гора Саур или гора Хира, где ему был неспосан первый аят, и так далее. Все это является чем? Все это является нововведением. Искать эти места и делать там намаз, совершать там дуа Аллаху, делать там зикр Аллаху, думая, что в этих местах все эти виды поклонения лучше, все это является чем? Нововведением. И довод на это какой? То, что Пророк, салалу ассаляму, при своей жизни четыре раза умру делал. Четыре раза делал умру. Куда? В Мекку. И хач также делал один раз. И с ним делали хач практически все сподвижники. То есть, большинство сподвижников выехало с ним в хач. И никто за все эти разы, то есть, сколько раз он посещал Мекку, никто, ни сам Пророк, салалу ассаляму, ни сподвижники вместе с ним, никто не ходил на гору Хира, например, Никто на обратном пути не заходил в пещеру Саур и так далее. Не посидел там, раз там пророк Саусалима сидел. Или не сходил на гору Хира, раз там пророк Саусалима любил уединяться и так далее. То есть это неизвестно ни от кого из подвижников. Как сегодня делают многие паломники. Так или нет? То есть многие паломники сегодня, когда совершают хач, едут специально посмотреть эти места. Хира и Саур и подобные. Забираются на те места, например, на разные холмы или горы. для того И говорят, здесь был Пророк. Да, и пишут сами там. Здесь был Мат. Вася потом. Здесь был абдул <свят> и... Здесь был Абдул-Кахар. Абдул а... Вот теперь вопрос, брат. Зачем они там читают намаз? <свят> То есть они специально туда идут и там читают намаз. И вы видели же, вот, много плакатов таких есть. Где, например, гора э, Хира И там люди стоят около входа в эту пещеру. Много людей, кто дуа делает, кто Коран читает на фотографиях, кто-то там намаз читает, например, кто-то зикар делает. То есть разные люди делают разные виды поклонения Почему они так делают, братья? Потому что они думают, что это место, раз там пророкство сам находился, стало благословенным. И представь, там был неспослан первый аят из книги аллах Аллаха. И поэтому они там что делают разные виды поклонения И вот это является, братья, нововведение в религии. Потому что ни от кого из подвижников не было известно, что они сходили в эти места и там какие-то виды поклонения делали. Тем более там тяжело намаз читать, так или нет? То есть на гористой местности, не на ровном месте, ни на мягком месте, тяжело там намазы читать, и люди все равно идут туда и читают намаз, оставляя мечеть Аль-Харам. Нет, чтобы мечеть Аль-Харам читать, за которую засвидетельствует достоверно ходить, что один намаз не равен ста тысячам намазов. Поэтому, брат, теперь скажи, он туда пошел, я в мечеть Аль-Харам пошел. Кто умнее оказался? И также неизвестно, что пророк с лосом или сподвижники ходили туда, где они давали присягу, например, и подобные места. То есть, никто туда не ходил и не обращал внимания на эти места. То есть, прошли там какие-то события, прошли, прошли. Привязанности какой-то сердца к этим местам не было ни у кого из сподвижников. И поэтому мы говорим, что все это похоже на действия людей Писания, то есть, на действия людей христиан которые ищут те места, в которых поклонялись их пророки, или проходили, или жили, и так далее. И похоже на действия многобожников, которые совершают свои поклонения именно у могил, именно у тех мест, где они думают, что там есть благословение. Теперь смотри, почему же есть тогда несколько ученых, вот которыми перечисляли, или некоторые ученые, которые разрешали все-таки это? Почему некоторые ученые разрешали это? У них есть несколько доводов, на которые, естественно, есть ответ. Первый из них, и самый Главный их довод и самый тяжелый их довод для разъяснения. То есть это хадис, который приходит в Сахих Бухаре и Муслим. То есть хадис достоверный. О том, что один из подвижников, Айдбан ибн Малик, звали одного из подвижников, Айдбан ибн Малик. Однажды он пришел к пророку, саллиллаху салям, и сказал, о посланник Аллаха, я, говорит, читаю намаз со своим племенем. То есть я веду у них намаз, я бываю у них имамом в их мечети то есть где они собираются все племя читают там намаз я говорю с ними намаз там провожу но когда говорит проходит, приходит сезон дождей и говорит долина вся бывает в воде и в грязи я не могу до них дойти и у меня говорит, зрение очень плохое я говорит очень сильно плохо вижу не могу до них дойти то есть по грязи поэтому не выхожу к ним и говорит о посла николай и все это время мне приходится молиться дома поэтому ты говорит приди ко мне домой и говорит прочитай в моем доме намаз и я там и буду что Намаз читать всегда. И посланник Аллах сказал, что «Я так и сделаю, иншаллах». Сказал». И на следующий день пророк с Абубакром с утра пришли к этому сподвижнику Айдбан ибн Малик, и пророк с Абубакром Зашел, когда к нему домой, ничего не сказал, спросил, где мне прочитать намаз, где ты хочешь, чтобы я прочитал у тебя дома. И сподвижник указал ему на одно место, сказал, вот там прочитай. И пророк, саламу саламу, встал, сделал такбир, а Айдбан и ибн Малик вместе с Абубакром встали за пророком, саламу саламу, и прочитали за ним намаз. И после этого пророк, саламу саламу, сделал салам и удалился. И вот... Они приводят этот довод и говорят, видишь, Айдбан Ибн Малик попросил, чтобы пророк Саасам здесь намаз прочитал. Для чего, говорят? Для того, чтобы взять благословение или брать благословение, читая намаз именно в том месте, где читал пророк саал Вот смотри, теперь вопрос. Пророк Саасам проходил со своим войском, где-то остановился, там намаз прочитал. Можно ли сказать, что этот случай равен случаю Айдбана Ибн Малик? Нет, То есть смотри, нет, нет, нет. Эти, говорят, эти говорят, что оба случая одинаковы. Почему? И здесь, мы говорим хотим читать, чтобы следовать за этим пророку, и брать от него благословение от этого места, потому что мы читаем именно в том месте, где пророк, сам, прочитал. и Айдбан имнамалик тоже для этого позвал, чтобы потом читать именно там, где читал пророк, для чего? Чтобы ему было благословение, чтобы намаз его был наградой больше, чем в каком-то другом месте. И ответ на это, что, что здесь неправильное понимание этого довода. То есть этот хадис не призывает к этому. И нет в нем довода, на разрешенность такого вида табар -рука. Почему? Во-первых, смотри, у, Идбана, у у этого Айдбана ибну Малика была нужда в том, чтобы определить ему место намаза. Смотри, он постоянно читал намаз где? С племени, в мечети. А здесь какой-то определенный сезон... Так получилось, что он не мог к ним ходить. Из-за этого он пошел к пророку, что он попросил, что раз мне приходится дома почитать, читать намаз, ты мне покажи, где мне намаз прочитать. То есть, ему была нужда, чтобы пророк сал определил место намаза. Почему? Потому что пророк сал также определил место, где будет построена мечеть его и определил место, где будет построена мечеть Аль-Куба. То есть, пророк сал делал так. То есть, мечеть его и мечеть Аль-Куба он указывал, где построить эту мечеть. А сегодня люди строят мечеть на том месте, где Пророк Солмас спускался во время привала, где он просто проходил, и наступило время намаза. Сегодня люди там строят мечеть не из-за того, что они нуждаются в мечети в этом месте, а просто потому, что тут Пророк Солмас проходил, и даже если рядом людей нет, люди не живут в этой местности рядом, и никакого толку от этой мечети тут нет, все равно они хотят здесь, что? Мечеть построить. То есть они, видишь, делают это как памятник, как в память о том, что здесь когда-то стоял или ходил пророк, саля ла ла саляма. Это все равно, что построить мечеть сейчас где-нибудь 50 километров в степи, в полях, где хлеб сажают, вот туда уйти и там мечеть строить. Есть от этого файда или нет? От этого никакого толку нету То есть разницу чувствуем, братья, то, что между тем, чтобы просить пророка определить место и направление намаза, в какую сторону намаз читать, в том районе, где требуется мечеть, То есть, представь, мы решили в городе мечеть построить. И у нас в каком-то районе города требуется мечеть действительно, потому что людям далеко ходить в существующую мечеть. Им нужно построить мечеть, чтобы могли они туда ходить, близко к ним было. И если бы пророк Сол сам живой был, мы бы его позвали и попросили указать, где нам лучше построить мечеть. И в какую сторону, где кибло и так далее, чтобы он встал и прочитал намаз, и чтобы мы на этом месте потом что, уже могли мечеть построить. И между простым поиском следов пророка согласен, и построением там мечети. Это и есть дело людей Писания, Это мы сказали, что люди Писания только так делают. И поэтому также Хафиз Ибн Хаджир Аль-Асхалани в первом томе 522 страницы говорил и сказал, что также возможно, что так как у Айдбана Ибн Малика было плохое зрение, и он практически ничего не видел, он сомневался в правильности Кыблы тоже. То есть, правильно ли он читает? Кыблу правильно он выбрал или неправильно? И хотел посмотреть, как пророк со салсам прочитает, чтобы точно так встать и в эту сторону намаз читать. То есть, здесь много разных предположений, почему Айдбан ибн Малик попросил так сделать у пророка со сал саляму. -сал -сал -сал. Поэтому мы говорим, что этот довод не является доводом к этому неузаконенному вида, виду табар-рука. Также, второй их довод, который здесь не разбирался, о том, что они говорят, Приводит в довод аят Аллах, который сказал... «Ваттихизу мим миммаками Ибрахима Мусалля». Аллах в Коране говорит... То есть, смотрите, вот Кааба же есть, здание Каабы. Ее кто построил? Ибрахим, алейсалям. И когда он строил, стоял на определенном месте и строил это здание. И после этого у него там остались следы. То есть, отпечатки пальцев, как в цементе остались. И Аллах сказал... вот мим миммаками Ибрахима Мусалля». В Коране не спасал аят и сказал и возьмите то место, где стоял ибрахим местом для намаза, местом для молитвы. Поэтому сегодня является узаконенным тот, который сделает таваф, после тавафа что? Встать за это место, за место стоп Ибрагима, и прочитать там намаз. И эти говорят, видишь, Аллах субханаталя приказал нам взять это место как молитву. Почему? Потому что здесь когда-то стоял ибрахим и это место благословенное, и поэтому нам тоже благословенно здесь Намаз читать. Мы здесь возьмем что? Благодать и благословение. Ответ на это какой? То, что Аллах приказал там нам намаз читать не из-за того, что там стоял Ибрагим и мы берем там какое-то благословение. Не из этого, братья. А почему? Потому что этим Аллах Субханаталя хотел указать символичность. Того, что раз мы стоим за следами Ибрагима, а на чем был ибрахим а на Он был на таухиде, на единобожии. На религии чего? На религии искреннего единобожия. И когда мы читаем намаз за его стопами, то есть за ним, за этим местом, то это символизирует, что мы следуем за его религией, следуем за его стопами. Ясно или нет? Для этого Аллах Субханаталя узаконил нам, В этом месте намаз читать, а не потому, что это место какое-то благословенное, например, и так далее. Вот. Остальные доводы, которые есть, мы разбирали на прошлом уроке. И шестой вид табар -рука. Это табарок рук следами, то есть, брать благословение от следов, которые остались от стоп пророка Салласалама. Потом от локтей пророка Салласалама и от ладоней пророка Салласалама. Допустим, пророк Сасандронса остались следы, например. прошел в каком-то месте, остались следы. Вот между шестым и пятым, разница понятна или нет? Между шестым и пятым. Разница понятна или нет? Смотри. Пятым человек пытается взять благословение не от следов самих а просто от тех мест, где он останавливался. То есть следов самих не ищет, а говорит, что вот в этом месте некогда стоял пророк, согласен. Поэтому нам здесь баракатнее намаз прочитать, и награды за это больше. А этот шестой вид табарука, который касается пророка, это уже непосредственно, когда человек хочет взять благословение от отпечатков стоп его, отпечатков ладони и отпечатков чего? локтей. Этот шестой вид табарука также не узаконен и не является правильным. Стопы пророка с Алосальным не существует. То есть если мы говорим, что стопы пророка Ибрахима остались и узаконено нам в Коране, что читать за ними намаз а что касается стоп пророкасалсалма то никто не может доказать что сегодня есть какие то отпечатки стоп пророкасалсалма так же как с волосами и так далее поэтому любой кто сегодня говорит что есть в пакистане в индии например или в турции есть следы отпечатки следов пророка и все они разных размеров, как мы уже говорили тот должен привести на это доллар олегдам рахматлавад и поэтому мы говорим что баракат пророка сасалсалма Баракат пророка не переходил на ту землю, куда он наступал. То есть земля от этого конкретно благословен не становилась. И если даже мы с ними согласимся, что да, действительно, переходил баракат пророка Салсалама на землю, на которую он наступил, тогда мы говорим им, что им необходимо искать именно место стопы, а не то, что рядом. Потому что, видишь, они уже не ограничиваются только стопой, а говорят то, что вокруг, тоже благословено. Поэтому мы их спрашиваем, сколько сантиметров конкретно от стопы распространилось благословение, чего пророк осадовался. Со а иначе, братья, можно весь мир, во-первых, сказать, что он благословенен, если пророк сам где-то наступил, и от его стоп безгранично, что переходит благословение. И можно теперь делать табар рук также по этой логике потомками пророка Саласаляма. У пророка Саласаляма сегодня же есть потомки живые, то есть непосредственно из его рода. Смотри, они же из его семени когда-то произошли. То есть Фатема, его дочь, например, и другие его дочери, его внуки, которые пришли, у внуков дети и так далее. Они же имеют непосредственное отношение к пророку Саласаляма. И тогда мы скажем, баракат пророка Саласаляма, что до сегодняшнего дня в них сохранился. И поэтому можно о них потереться и взять себе что благодать. Видишь, до чего приводит эта логика? И поэтому мы говорим, что этот вид табар-рука также является неузаконенным. Почему? Потому что салифы, то есть подвижники таби'ины, адбаут таби'ин, и никто, братья, вообще такого никогда не делал. То есть никто не ходил за пророком, саламу, и песок за ним не целовал, и об него не терся, и не собирал этот песок. Такого нигде не пришло. И также похоже на это тем, что некоторые люди ищут благословение у того места, в котором якобы родился пророк, саламу. Вот видели У христиан есть такое место, где родился Иса, алейхиссалям. Называется Бейт-Уляхм. То есть, это такое место, где они говорят, якобы там родился Иисус. И каждый раз там проводят свои какие-то виды поклонений. Так вот, сегодня мусульмане также нашли в Мекке такое место, где якобы родился пророк, саллиллахсалям. Где прошли роды матери его, и он там родился, якобы. И когда наступает Маулит, день рождения пророка, саллиллахсалям, много людей туда идет, именно в это место. Один из них там встает. И начинают им что? Вагаз делать, Зикар делать, Салават делать и так далее. То есть, такие вещи делают. И это чем является? Является также нововведением в религии. Почему? Никогда такого никто не делал и не искал места, где бы он родился, и там какие-то вагазы проводил и так далее. То есть, это место не, не выделяли специально, что для поклонения. И более того, опять-таки, никто не может на сегодняшний день доказать, что именно там родился пророк Салава Саляма. Братья, 1400 лет прошло. 1400 лет прошло. Даже если ты скажешь 100 лет назад, и то это невозможно уже доказать, а что ты скажешь 1500 лет. И также хадис о том, что Джибриль во время Исра приказал пророку Саласану прочитать намаз в бейту лахам. Это добавка, что является ложной и недостоверной. То есть есть хадис, добавка одного из хадисов, то есть Исра миарач есть же? перенесение вознесения вознесение пророка, относительно этого есть много хадисов. И вот в одном из этих хадисов приводится ложная добавка, что якобы Джибриль, салям, приказал пророку, салям, прочитать намаз в Бейту-Ляха, в том месте, где якобы родился Иса, и они приводят этот в довод, и говорят, видишь, Джибриль приказал пророку, салям, что сделать, именно это место к этому месту подойти, и там именно намаз прочитать. И тем более, что Место, где родился пророк, они говорят, что тем более оно является тем местом, которое нужно выделить для поклонения и там намаз прочитать. Но мы говорим, что это добавка ложная, недостоверная, не годится, что как довод. И поэтому разобрали, видишь, шесть видов табарука И остается седьмой вид табарука который является узаконенным для нас и на сегодняшний день также. То есть смотри... Шесть видов табарука перечислили, из них есть узаконенные, из них есть неузаконенные. Что касается узаконенных, то нам сегодня от этого доли нет. Правильно ли нет? То есть тела пророка, салам, нет, чтобы мы могли в него благословение взять, и... Остатков физических тоже от него ничего не осталось. Вещей тоже не осталось. То есть три первых вида табарука нам уже что? Недоступны. И поэтому нам остался седьмой вид табарука, братец. И он остался до судного дня. Это получать благодать тем, что мы следуем за пророком, саллиллах саллим, в его, в его убеждениях, в его делах и в его словах. И вот тот, который будет следовать за ним, за нашим пророком Мухаммадом, саллиллах саллим, в словах, делах и убеждениях, тот получит благословение и имеет возможность получать его до самого судного дня.